Одиннадцатое. Мариам. Сентябрь 1996. Прошло два с половиной года. Утром, 27 сентября, Мариам проснулась от шума на улице. Кричала и свистела толпа. Разрывались фейерверки. Громко играла музыка. Мриам помчалась в гостиную. Лейла уже стояла у окна. Азиза пристроилась у нее на закорках. Повернувшись, Лейла улыбнулась. Талибы входят в город. Впервые о движении «Талибан» Мариам услышала в октябре 1994 года с носком. «Талибан. Исламистское движение, правившее Афганистаном в 1996-2001 годах, зародилось в городе Кандагаре в первой половине 1990-х годов. По официальной версии Мула Мохаммад Амар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 Молодые пуштуны, чьи семьи бежали в Пакистан во время войны с советами. Они выросли, а некоторые даже родились в лагерях беженцев в Пакистане, изучали шариат пакистанских медреса, руководит ими таинственный Мула Амар. Он, говорят, неграмотный. «У этих ребят нет никаких корней, это правда», — продолжал Рашид, «никому конкретно не обращаясь». После неудавшегося побега и Лейла, и Морям превратились в его глазах как бы в одно презренное существо, годное лишь на то, чтобы срывать на нем злость. Когда он заговаривал в их присутствии, казалось, он обращается к какому-то невидимке, куда более достойному собеседнику, чем жены. У них нет прошлого. Рашид закурил и уставился в потолок. Они ничего не знают ни о своей стране, ни о мире. Это так. По сравнению с ними, Мариам прямо университетский профессор. Но что мы видим вокруг? Продажные, жадные командиры маджахедов, торгующие героином и вооруженные до зубов, объявляют друг другу джихад и убивают всех, кто стоит у них на пути. Талибы, по крайней мере, чисты и неподкупны, и они настоящие мусульмане. у шанита принесут с собой мир и наведут порядок. Положит конец смертоубийству. А то ведь носа на улицу не высунуть. Покончит с обстрелами. Тут есть над чем подумать. Уже в течение двух лет талибы неуклонно продвигались к Кабулу, отбирая маджахедов город за городом. Там, где талибы приходили к власти, война между группировками заканчивалась. Талибы изловили и казнили хазарейского командира Абдула Али Мазари. Уже несколько месяцев, как они окопались в южных пригородах Кабула, откуда вели огонь по частям Ахмада Шахмасуда. В начале сентября им удалось захватить города Джалалабад и Сароби. — У талибов есть то, чего нет у манджахедов, сказал Рашид. — Они действуют единым фронтом. Пусть приходят. Я первый осыплю их лепестками роз. На следующий день все вчетвером они вышли на улицу, чтобы вместе со всеми поприветствовать новую жизнь, новых вождей. Человеческие тени возникали из развалин, из груд битого кирпича и присоединялись к радостным толпам. Какая-то старуха пригоршнями швыряла в прохожих рис, без зуба улыбаясь. Мужчины обнимались, хлопали друг друга по спине, мальчишки пускали с крыш фейерверки. Гудели клаксонами машины, отовсюду неслись звуки национального гимна. Смоти, моя, показала Азиза. По улице Джаде, Майвант, бежали мальчишки, волоча за собой связки ржавых консервных банок, поднимали вверх кулаки, кричали, что масуты выбиты из города. В толпе только и слышалось Аллах Акбар. Кто-то вывесил из окна простыню с намалеванными словами «Зен да баат, Талибан!» «Да здравствует Талибан!» Эти три слова попадались на каждом шагу — на окнах, на дверях, на флажках, свисающих с антен машин. Первых талибов они в тот день увидели на площади Пуштунистана, запруженной народом. Люди тянули шеи, подпрыгивали, забирались на бездействующий фонтан посередине площади — все смотрели на старый ресторан «Хайбер». Огромный Рашид быстро пробился через толпу поближе к человеку с мегафоном. Женщины за ним. Разглядев, что там происходит, Азиза взвизгнула и спрятала лицо на груди у Мария. Щуплый бородатый человечек в черной челме кричал в рупор, стоя перед рестораном на чем-то вроде строительных лесов и размахивая стингером. На светофорах за его спиной болтались на веревках два трупа, одежда на мертвецах была изодрана, лица синие, распухшие. «Я его знаю», — пробормотала Мариам, — «того, кто слева». Молодая женщина перед ними оглянулась. «Да это же она Джабула», сказала она, — «а рядом висит его брат». Портреты круглолицого человека с усами при советах были повсюду. Позже им рассказали, что талибы вытащили на джибулу из здания правительства ООН, где ему в свое время было предоставлено убежище. Долго пытали, потом привязали за ноги к машине и проволокли по улицам Кабула. «Он убил многих мусульман», — кричал молодой талиб в черной челме, сначала на Фарси, потом на Пуштунском, тыча с Тингером в трупы. «Его преступления известны всем». Он был коммунист и предатель. Вот что мы делаем с неверными, совершившими преступление против ислама. На губах у Рашида застыла усмешка. Азиза на руках умрям расплакалась. На следующий день Кабул наводнили грузовики. Красная Тойота, забитые вооруженными бородачами в черных челмах, разъезжали по улицам Хаирхана. Шаринао, Карте, Парвана, Вазира Акбар Хана, установленная на машинах динамики, возглашали новые законы. О том же кричали громкоговорители у мечетей, о том же вещало радио, ныне известное как голос шариата. Ветер носил по городу тысячи листовок. Мырям подобрала одну во дворе. Все о том же. Наше государство отныне именуется Исламский Эмират Афганистан. Вступают в силу следующие законы, обязательные ко всеобщему исполнению. Все граждане обязаны молиться пять раз в день. Пойманному за другим занятием, когда настало время вознести молитву, полагается телесное наказание. Все мужчины обязаны отрастить бороду длиной не меньше прижатого подбородку кулака. За неисполнение телесное наказание. Все мальчики обязаны носить челму. С первого по шестой класс — черную, а выше шестого — белую. Все мальчики обязаны носить исламскую одежду. Рубахи должны быть застегнуты доверху. Распевать песни запрещается. Танцевать запрещается. Играть в карты, в шахматы, в азартные игры, запускать воздушных змеев запрещается. Писать книги, смотреть фильмы, рисовать картины запрещается. Держать попугаев запрещается. Попугаи подлежат уничтожению. За неисполнение – телесное наказание. Пойманным на воровстве следует отрубить кисть руки. За повторное воровство отрубается нога. Немусульманам запрещается молиться на виду мусульман. За неисполнение – телесное наказание тюремное заключение за попытку обратить мусульманина в чужую веру, смертная казнь. Женщины, вам не следует покидать своих домов. Не подобает женщине бесцельно разгуливать по улицам. Выходить можно только в сопровождении родственника мужчины, за неисполнение, телесное наказание и принудительная отправка домой. Ни при каких обстоятельствах вам не следует показывать свое лицо. Выходить, без бурки запрещается. За неисполнение – суровое телесное наказание. Пользоваться косметикой запрещается. Носить драгоценности запрещается. Носить пышные наряды запрещается. Говорить можно, только когда к вам обращаются. Смотреть мужчинам в глаза запрещается. Смеяться на людях запрещается. За неисполнение – телесное наказание. Красить ногти запрещается за неисполнение телесное наказания. Девочкам запрещается ходить в школу. Все школы для девочек немедленно закрываются. Женщинам запрещается работать. Виновные в супружеской измене побиваются камнями до смерти. Слушайте, слушайте внимательно, соблюдайте закон. Аллах Акбар. Примерно через неделю после того, как они видели мертвого Нджибулу, вся семья ужинала в гостиной. «Не могут же они заставить половину населения сидеть дома и не работать?» — возмутилась Лейла. Рашид выключил приемник. «Почему бы нет?» Единственный раз в жизни Мариам про себя согласилась с мужем. «Заставил же он их с Лейлой. Как миленьких!» «Здесь ведь не деревня, а Кабул. Здесь есть женщины-юристы». Женщины-врачи, женщины работали в правительстве. Рашид осклабился. «Сразу видно, что твой отец учился в университете. Очень уж ты нахальная, таджичка, да еще городская. Что возьмешь? А ты когда-нибудь уезжала из столицы, цветочек мой? Была в глубинке, на юге, на востоке, в границе с Пакистаном? Видела настоящий Афганистан? Нет, а я видел. И могу тебе сказать». «Наша страна в основном так и живет. Или почти так? А ты не знала?» «Не могу поверить. Это все несерьезно. На мой вкус то, что талибы сделали с наджибулой, куда как серьезно. Или ты не согласна?» «Он был коммунист и шеф тайной полиции», — Рашид рассмеялся. В его смехе читался ответ. «В глазах талибов коммунист и палач, конечно, достоин презрения» но его грехи едва-едва перевесят грехи женщины, нарушившей закон».